Глава шестнадцатая. Комната вашингтонской гостиницы выглядела современной и элегантной. В мини-баре обнаружились две жестяные баночки игристого вина, шоколад и картофельные чипсы местного производства. Лукас привык жить на широкую ногу, постоянно заказывал еду в номер и совершенно не стеснялся опустошать мини-бар. Заказав сэндвичи и кофе, мы наскоро перекусили и подготовились к встрече. Я поняла, зачем Лукасу книга. Его не интересовали магические ритуалы и рецепты алхимиков, да и недостатков сексе он не испытывал. Единственным желанием моего напарника было сохранить привычный образ жизни, перелеты в бизнес-классе, хорошие отели, питание в лучших ресторанах. Он хотел денег. А еще ему нравилось испытывать чувство собственной значимости, которое шло к ним в придачу. Один из немногих недостатков Лукаса Марксона. К счастью, я давно перестала его идеализировать и вовремя поняла, что ничего у нас не выйдет. Он слишком зацикливался на деньгах, был довольно заурядным и не отличался богатым воображением. Никаких иллюзий по поводу будущих отношений я не питала. Нас ничего не связывало, кроме поисков книги. Дом адмирала находился в элитном районе с широкими засаженными деревьями тротуарами. Мы позвонили в звонок на одиннадцать минут позже назначенного времени, чем страшно разгневали хозяина, судя по холодному приему. «Вы опоздали», — произнёс мастер стальным тоном. «Я не привык ждать». Адмирал оказался высоким лысым афроамериканцем в безупречной униформе. Как потом объяснил Лукас, в отличие от меня он разбирался в военной тематике, это был парадный мундир. Мастерс определённо хотел произвести впечатление. «Извините», — сказала я, — «завтра мы возвращаемся в Нью-Йорк. Если сегодня вы не можете уделить нам время, предлагаю перенести встречу на следующий месяц». Он нахмурился. «Нет, так не пойдёт. Проходите». Мы зашли и представились. Скучный старомодный интерьер не произвёл на нас впечатления. Похоже, лет двадцать назад хозяева вложились в дорогущий ремонт и с тех пор старательно его поддерживали. Обшитый деревянными панелями коридор, кухня в средиземноморском деревенском стиле и сияющая чистотой гостиная с ситцевой обивкой мебели. Адмирал провёл нас мимо всего этого великолепия в свой кабинет. Обстановка здесь была по-мужски строгая, но немного нелепая. Массивный письменный стол из тёмного дерева, большой кожаный стул, на стенах картины с кораблями и лошадьми, Перед столом два стула поменьше, для меня и Лукаса. Каждый уселся на отведенное для него место. Стол адмирала возвышался подобно трону. Напитков нам никто не предложил. «Зачем вы нас пригласили?» — спросила я. «Сами знаете. Говорят, у вас есть копия книги». «О какой книге идет речь?» «Не морочьте мне голову!» — раздраженно сказал он, сердито сдвинув брови. «Я имею в виду книгу о бесценной субстанции». Уголки губ Лукаса дрогнули в едва заметной улыбке. Мы оба прекрасно понимали, что за напыщенностью и безупречным мундиром скрывается обычный человек с недаемой жадностью и отчаянием. И он мог оказаться полезным. «А, так вы об этой книге?» — вступил в разговор Лукас. «Вообще-то у нас есть договоренность с клиентом, «И мы не вправе разглашать». «Да бросьте!» — перебил адмирал. «Всем известно, что вы работаете на бухгалтера, и что книга у вас». «Пока нет», — возразила я. «Но у нас есть к ней доступ». «Доступ?» — мастер сфыркнул. «Что за бред вы несете?» «Ничего я не несу. Мне показалось, что это вы хотите продать книгу». Он снова нахмурился. «Мою копию украли, и я хочу ее вернуть. Вот и обратился к вам». «Вы знаете, кто ее украл?» «Шлюха», — сказал он. «Что, простите?» «Не стройте из себя неженку, на меня это не действует». «Тогда перестаньте говорить загадками и внятно скажите, кто украл книгу и чего именно вы хотите от меня». Адмирал рассерженно вскочил и принялся в задумчивости мерить шагами комнату. Затем остановился. по-видимому приняв какое-то решение и взглянул на нас мне нужен кофе сказал он и тут же гаркнул мария послышались шаги и через мгновение на пороге возникла худая затюканного вида женщина средних лет в спортивных штанах потертом кардигане и кроссовках она вопросительно посмотрела на адмирала кофе распорядился он на троих мария кивнула И вышла. Мастерс чуть снизил градус напускной суровости. «Леди Имаджин Саутворд. Полагаю, вы о ней слышали». «Ни разу», — сказал Лукас. «Мне это имя тоже ни о чем не говорило». «Не может быть», — удивился адмирал. «Придется вас немного просветить». «Имаджин Саутворд — это...» Он наморщил лоб, пытаясь подобрать слова. «В общем, есть такая женщина, живет в Париже, леди. Не в смысле приличная дама, а настоящая аристократка. Надеюсь, содержание книги вам известно?» «В общих чертах», — уклончиво ответил Лукас. Зашла Мария с подносом, на котором стояли три простые белые чашки с кофе, маленькая белая сахарница и сливки в картонной упаковке. Адмирал молча ждал, пока она расставит все на столе и выйдет. Я отхлебнула из своей чашки. Кофе оказался водянистым и гадким на вкус, вроде растворимого не с кафе. Мастер расположил себе три кубика сахара и щедро плеснул сливок. «Значит, о пяти актах вы тоже в курсе?» «Имеем представление». «Тогда поймете и суть наших отношений», — выпалил он, смущенно отводя глаза. «Как вы познакомились?» «Неважно», — отмахнулся адмирал. «У нас была общая задача — получить желаемое с помощью нетрадиционных техник». «В жизни не слышала более нелепого определения секса», — пошутила я. Лукас рассмеялся, мастер с даже бровью не повёл. «Это не игрушки», — мрачно заметил он, — «а средства ведения войны». «Так как вы познакомились со шлюхой?» Он метнул на меня свирепый взгляд. Есть небольшой круг людей, разделяющих мои интересы. Я поддерживаю с ними связь, в основном онлайн. Мы не друзья. Никакой романтической шелухи. Скорее, коллеги. В какой сфере? В сфере власти. Это единственное, что нас объединяет. Власть. Каждый из нас мечтает ее приумножить. С какой целью? А какую цель преследуете вы? Задал он встречный вопрос. «Не уходите от ответа», — вмешался Лукас. «К тому же мы с мисс Альбрехт не стремимся к власти, а зарабатываем деньги. Мы букинисты и всего лишь делаем свою работу». Вряд ли мастер спринял его слова за чистую монету, но виду не подал. «Я всю жизнь посвятил изучению власти. Не для себя, для общего блага. Для блага страны правительства». и для собственной выгоды вернул лукас адмирал уставился на него долгим тяжелым взглядом люди подобные вам мистер марксон не понимают значения слова жертва лукас равнодушно пожал плечами прекрасно зная себе цену хороший любовник знаток вин и обладатель высокого интеллекта по крайней мере сейчас он точно был самым умным человеком в комнате и уж точно не любителям махать кулаками. «Верно», — сказал он, — «позвольте подытожить. Вы, бескорыстный благодетель всего человечества, хотите заполучить книгу. Мы, жалкие букинисты, знаем, как ее достать. Для начала не мешало бы завоевать наше расположение. Единственный способ это сделать — помочь найти рукопись, чтобы мы, наконец, продали ее бухгалтеру». Мастер с трудом сдержал гнев. «Осталось всего две копии — в Лос-Анджелесе у дурака и в Париже у шлюхи. Книга должна принадлежать мне. Сколько бы вам ни предложил бухгалтер, я дам больше». Учитывая, что экземпляр дурака был неполным, оставалось не две, а одна копия. «Если нам повезет, она окажется целой. Теперь мы выяснили имя владельца». «Леди Имаджин Саутворд» или «Шлюха». «Это вряд ли», — заявил Лукас. «Напрасно сомневаетесь», — возразил адмирал. «Внешность обманчива, только учтите. Имаджин не должна знать, что покупатель я. Она скорее сожжет книгу, чем продаст ее мне». «Продаст?» — удивилась я. «Вы же говорили, она ее украла». «Найдите книгу!» — прорычал Мастерс. «Остальное не ваша забота. Об оплате не беспокойтесь, в накладе не останетесь». Он записал на листке бумаги имя, адрес и телефон леди Имаджин и передал его мне. «Буду ждать звонка в ближайшее время. Всего хорошего». Вернувшись в гостиницу, я сразу же отправила шлюхи, то есть Имаджин, Сообщение на электронный адрес, получено от мастерса. Круговорот событий последних дней начинал сказываться на моем физическом состоянии, однако безумная усталость не охладила мой энтузиазм. Я в пятисотый раз шерстила интернет в поисках информации о книге. Ничего нового не появилось. Обсудив визит к адмиралу, мы сошлись во мнении, что никаких миллионов у него нет. Вряд ли он намеренно врал. Скорее всего, у него просто поехала крыша. «Тебе нужен массаж», — сказал Лукас. «Терпеть не могу массажи. Это мы еще посмотрим». Он позвонил в спа-салон, и через 15 минут в дверь номера постучала женщина. «По правде говоря, я давно не была на массаже. За годы болезни было у меня выработались определенные привычки. Вернее, защитные механизмы, ставшие частью личности. Я терпеть не могу массажи, не хочу пользоваться косметикой». «Писательство меня не интересует, мне не нужен секс, все приятные вещи теперь не важны». Посягая на их незыблемость, Лукас ступал на опасную почву. Массажистку звали Нелли. Это была миниатюрная, немногословная женщина с удивительно сильными руками. Она установила массажный стол в ногах кровати. Лукас предложил мне идти первой. Сняв ванной одежду, я закуталась в белый махровый халат и прошла в спальню. Нелли деликатно отвернулась, дав мне возможность раздеться, лечь и накрыться простынёй. У Лукаса зазвонил телефон. «Не могли бы вы поговорить за дверью?» — раздражённо попросила массажистка. «Ей нужно расслабиться». Он послушно вышел. Я легла ничком, и Нелли положила руки мне на плечи. «Вы слишком напряжены», — сообщила она. «Знаю. Попробовала бы ты расслабиться на моём месте». Я едва удержалась, чтобы не сказать это вслух. «Не обижайтесь, просто констатация факта». Тёплые руки начали мять и продавливать мою спину. «Ненавижу массаж. Пустая трата денег. Интересно, кто будет платить, Лукас или я?» Вертелась в голове. Экзекуция продолжалась. Сильные пальцы впивались всё глубже. С одной души вдруг поднялась волна злости. «Мне это не надо!» «Лукас понятия не имеет о моих потребностях. С чего он решил?» Массажистка принялась разминать левую сторону шеи, и через некоторое время внутри будто разжалась невидимая пружина. Оказывается, она сидела там все эти годы. На глаза навернулись слезы. «Поплачьте», — сказала Нелли. «В вашем теле скопилось много темной энергии. Нужно дать ей выход». Я не смогла бы удержаться от слез, даже если бы захотела. Они все лились и лились без остановки, пока Нелли массировала мне шею и плечи. Я оплакивала себя, была и вопиющую несправедливость жизни. Вернулся Лукас. «Мы еще не закончили», — шикнула на него массажистка. «Выйдите». Он повиновался. Нелли запустила пальцы в заднюю часть шеи, туда, где начинался череп, и я зарыдала в голос. Меня захлестнули печаль. И гнев. Казалось, я по-прежнему блуждаю в ужасном темном лабиринте, куда меня заточила жестокая судьба. Но теперь, благодаря книге, появилась надежда найти выход. Массаж завершался, и слезы постепенно утихли. Вскоре Нелли закончила. Спасибо, поблагодарила я. Выпейте воды и берегите себя. Надеюсь, вам полегчало. Мне и правда стало лучше. Пока Лукас получал свой сеанс массажа, я отмокала в горячей ванне. И как только Нелли покинула номер, вышла в спальню. «Не надевай одежду», — попросила я. Утолив ненасытное желание, мы уснули, обессиленные и нагие. Меня разбудил громкий стук в дверь. С я не сразу поняла, что происходит. Лукаса в номере не было. «Кто там? Мы ничего не заказывали». Стук не прекращался. «Полиция!» — раздался громкий женский голос. «Немедленно откройте, или мы взломаем дверь». Я села в кровати, натянула пижамные штаны и футболку. И только потом открыла. Почти немедленно. За дверью стояли двое белых мужчин и темнокожая женщина в деловых костюмах. Всем троим было около сорока. Они решительно прошли мимо меня в комнату. У каждого из-под пиджака торчал пистолет. «Сядьте», — приказала женщина, указав на стол, заваленный остатками вчерашнего ужина и пустыми бутылками. Я послушно села. Она сказала, что её зовут детектив Франк. Я тоже представилась. Оказалось, ей уже известны моё имя и фамилия. «Кто ещё находится с вами в номере?» «Лукас. Мой друг проживает со мной, но сейчас его нет, и я не знаю, где он», — пояснила я с нервным смешком. «Закажи ей кофе». приказала детектив Франк одному из спутников и села рядом со мной за стол. Парень позвонил на стойку администрации. «Сегодня в шесть часов утра адмирал Мейсон Энтерпрайз Мастерс был найден убитым в собственном доме. Его закололи ножом. Тело обнаружила экономка». «Какой ужас!» — сказала я. «Мария?» Детектив Франк с коллегами обменялись красноречивыми взглядами, словно говоря, «попалась». «Мы ведь только вчера с ним встречались». «Нам это известно. С какой целью?» «Я букинист. Встречу назначил адмирал Мастерс, его интересовала одна книга». «О чем вы говорили?» «О книгах? А еще?» Все трое смотрели на меня с подозрением. Им было трудно поверить, что кто-то может сесть на самолет и отправиться в такую даль ради беседы о литературе. «Мы обсуждали конкретную книгу стоимостью не менее полумиллиона долларов». «Вот как!» — хмыкнула детектив Франк. Мужчину уважительно присвистнули. Они не разбирались в книгах, но отлично понимали, что такое большие деньги. Я выдала им сокращенную версию истории. Мы с Лукасом — букинисты, решившие взять на себя кое-какие заказы погибшего коллеги, чтобы помочь его семье. Узнав, что мы можем достать одну чрезвычайно редкую книгу, «Адмирал Мастерс пригласил нас в Вашингтон. Уговаривал кинуть клиента, обещая заплатить гораздо больше. Я подозревала, что он собирается попросту украсть книгу. Очевидно, с деньгами у него было туго. Пока я рассказывала, принесли кофе. Мы с детективом Франк выпили по две чашки. Парни молча стояли в стороне. Видимо, кофе не полагался им по рангу». «Значит, это распространенная практика в мире книготорговли?» спросила она. Нет, однако такое бывает. Книг сравнимых по стоимости в мире не больше сотни. Как только одна из них всплывает на рынке, за нее начинается драка. О чем эта книга? О войне. Соврала я. О власти. На подобие Макиавелли? Многие просто повернуты на его идеях. Или, к примеру, искусство войны Сунь Цзы. В Вашингтоне на каждом месте обязательно найдется экземплярчик. «Я говорю о белом Вашингтоне». «На каждом месте?» «На каждом месте преступления». «Понятно. Да, вроде того». Тут я заметила стоящего в дверях Лукаса. В руках он держал два больших картонных стакана. Не иначе, как сладте и пакет с круассанами. Лицо его по понятным причинам выражало полное недоумение. «А вот и мой друг». Детектив Франк обернулась и смерила друга оценивающим взглядом. Выглядел он потрясающе. Ему определённо удалось произвести на неё впечатление. И я поняла, что можно расслабиться. Она точно не подозревала нас в убийстве. Всего лишь хотела получить представление о последнем дне адмирала. «Доброе утро!» Обаятельная улыбка Лукаса действовала безотказно в любой ситуации. «Что здесь происходит?» «Этой ночью около четырех часов был убит адмирал Мастерс», сообщил один из мужчин, решив проявить осведомлённость. «Господи, во сколько же мы от него уехали?» «По-моему, около шести». «Ваша подруга нам уже всё рассказала», — отозвалась детектив Франк, имея в виду меня. «Проходите, садитесь». Лукас сел рядом и протянул мне латте, виновато взглянув на неё. «Извините, не знал, что вы придёте». «Всё в порядке, вы не обязаны ничего мне приносить», сказала она, печально взглянув на кофе. «Вы сказали, что он убит. Это точно?» «Никаких сомнений. Его ударили ножом в спину». «Боже мой!» — потрясённо пробормотал Лукас. «Мне стало нехорошо. До сих пор произошедшее казалось чем-то абстрактным. Однако сейчас вдруг превратилось в нечто осязаемое и реальное. Погиб человек». И я, возможно, была как-то причастна к его смерти. Но как? Может, Хейбер подослал кого-то для устранения конкурента? Или шлюха узнала, что мы ищем книгу? Я собиралась было рассказать детективу о слежке за нами в Лос-Анджелесе, но потом взглянула на Лукаса. Возможно, его посетила та же мысль. Не сговариваясь, мы решили промолчать. Это только все усложнило бы и помешало нашим поискам. «У него есть семья?» — спросил Лукас. «Кто нашел тело?» «Неважно», — ответила детектив Франк. «Мария», — произнесла я одними губами. Он кивнул. Полицейские задали еще вопросы. «Во сколько мы приехали и уехали? Передавал ли кто-нибудь деньги? Имелись ли у нас с адмиралом общие знакомые? И как он на нас вышел?» «Мы сообщили, что не знаем, кто посоветовал мастерсу к нам обратиться, и ответили на остальные вопросы». Говорили всё как есть, поскольку скрывать нам было нечего. Спустя ещё час они записали наши контактные данные, и допрос окончился. «Задержитесь в городе на пару дней», — сказала детектив. «У нас могут возникнуть дополнительные вопросы». Мы обещали, однако в тот же день покинули город, сев в самолёт до Нового Орлеана.